Глава 25 Вечный Император в задумчивости слушал доклад Стенна о Докторе Искре и не делал никаких комментариев, когда Стен подробно перечислял свои обвинения. Стэн рассказал Императору о массовом уничтожении студентов, представил доказательства, что это дело рук Искры, рассказал про сознательную кампанию по дезинформации, которая должна была привести к войне между обитателями созвездия Алтай. «Таинственное нападение на персонал империи, пустая крепость и многое другое». Наконец он закончил и ждал, пытаясь сообразить, в какую сторону на сей раз подует ветер. «Как я понял», – заявил император, – «твои рекомендации существенно отличаются от того, что предпринял доктор Искра». «Сожалею, сир», – сказал Стэн, – «но я просто обязан иногда говорить вам не слишком приятные вещи». «Совершенно верно», – кивнул император. «В противном случае...» Ты был бы таким же бесполезным, как те дураки, что меня окружают. Уж в одном-то я всегда могу быть уверен, Стэн. Ты скажешь мне правду, какой бы неприятной она ни была. Благодарю вас, Сир. Сейчас, если бы вы мне позволили... Подожди минутку, перебил его император. Нет никакой необходимости продолжать. Не понял, Сир. Стэн и в самом деле был смущен. В последнее время у императора появилась странная новая привычка. Он перестал смотреть собеседнику в глаза. Эти проклятые глаза двигаются словно на подшипниках. «Я просто сказал, что больше ничего не следует говорить. Я знаю, какое предложение ты хочешь сделать. Увы, я вынужден от него отказаться. Искра останется на месте. Ты будешь его поддерживать». «Очень сожалею, Сир, и надеюсь, что вы все правильно поймете. Я бы хотел, чтобы вы освободили меня с этого поста». Глаза императора прекратили свое беспорядочное движение. Всего на короткий миг Стэн снова увидел знакомую холодную сталь. Потом император рассмеялся. «Я понимаю, почему ты так говоришь, Стэн. Думаешь, я перестал тебе тебя верить?» «Может быть, сир, не мне об этом судить. Просто... Но вы нуждаетесь в людях, в преданности которых у вас не может быть никаких сомнений. Я ведь уже сказал, Стэн, что полностью тебе доверяю. «Да, Сир, но ведь я откровенно заявил, что не согласен с вами». «Верно. Однако дело тут совсем в другом. Таков мой приказ. Должен сообщить. Доктор Искра требовал, чтобы я заменил тебя и ответил категорическим отказом». «Да, Сир», – пробормотал Стэн, не зная, что еще на это сказать. «И еще я сообщил ему то, что сейчас сообщу тебе». «Ты находишься слишком близко к происходящим событиям, Стэн». Из-за деревьев не видно леса, так иногда говорят. Стэн знал, что в словах императора есть резон. Он не в состоянии, как император, увидеть всю картину в целом. Я по-прежнему считаю, что не подхожу для этой должности и все же благодарю вас за оказанное доверие. Мы многое пережили вместе, Стэн, сказал император. Я знаю о твоих достоинствах и недостатках. Мне кажется, я гораздо лучше тебя самого знаю, твои возможности». Вдобавок, положение на Алтае вступило в критическую фазу. Если мне придется заменить тебя, политический резонанс будет совсем не в нашу пользу. Возможно, я немного поспешил, предложив Искре возглавить правительство Алтая. Однако я и сейчас считаю, что лучшего выбора у меня все равно не было. Теперь мне не остается делать ничего иного, как поддерживать Искру. Я связал свое имя с этим человеком. Для меня жизненно важно, чтобы доктор Искра добился успеха. «Да, сир. Я рассчитываю на тебя, Стэн», – сказал вечный император. «Может, даже гораздо больше, чем раньше. Сделай так, чтобы наш план сработал. Предпринимай для этого, что хочешь, но ты должен победить. Это приказ. Есть, сир. Стэн. Да, сир. Улыбнись, не расстраивайся. Все будет хорошо». «Да, сир», – сказал Стен. Он отдал честь, и император выключил связь.